На улице было свежо и тепло одновременно. Солнце еще не поднялось достаточно высоко и не жарило, а грело. Невыразимо приятное ощущение. Простое, понятное, привычное. И от этого еще более замечательное. Вся компания невольно подняла лица, подставляя их солнечным лучам. — Куда сначала? — поинтересовался трой. к Книготорговцу или к этой тетке? — Дами, Грым, дами! — поправил Берин. «Сначала, думаю, надо наведаться в книжный магазин. Ума не приложу, зачем этому Михелю посылать мне такой подарок?» «Может, его попросила какая-то твоя поклонница?» «Невинно. Очень-очень невинно!» — спросила дей «Какая еще поклонница?» — возмутился Златко. «Тайная!» — в один голос провозгласили Ива и Горгулья и засмеялись. «Нет» самым, что ни на есть гнусным образом, заржали. Берин скрипнул зубами, понимая, что девушкам было за что мстить. — Зато какая оригинальная поклонница! — пришел на выручку другу Грым. — Такие подарки дарит. Видать, немало знает о нашем синекрылом. — Ха! Синекрылый! Ты еще не видел, а уже бегаешь за ней! И он тоже засмеялся. — Но ради девушки с таким воображением и хитростью стоит напрячься? «А?» Златко скривился еще больше, с надеждой посмотрел на Калли. Тоже сделали и все остальные, а эльф будто не замечал всеобщего внимания. «А ты что скажешь, ушастый?» Грым толкнул Светлого в бок. Тот вздрогнул и удивленно посмотрел на тролля. «Что скажешь, говорю?» — повторил тот. «Какие у него необычные волосы!» — честно сказал Калли. «Гром с этого чистого синего неба не поразил бы друзей так, как это высказывание». «У кого?» — попытался вникнуть в хитросплетение эльфийской мысли Грым. у «Ужастый, ты вообще о чем?» Светлый немного похлопал ресницами, в свою очередь не понимая, что от него требуется. «Я про этого Арчибальда». Он старательно выговорил все звуки имени. «Волосы». — Совершенно потрясающие! — Обычные волосы, — пожал грозными плечами тролль. — Пепельные. — Да, — кивнул Златка, довольный переключением на другую тему. — Не самые часто встречающиеся, но все равно вполне естественные. — О, нет! — почти по-женски махнул рукой светлой и даже скривил личика Я же эльф. Мы видим куда больше оттенков и нюансов цвета. Они не пепельные, они почти серебряные. Никогда бы не подумал, что в природе может существовать такой цвет. — Но есть же те же эльфы, или феи, или еще какие-то тварюшки, элфы, в смысле, существа! — вкратчиво произнес Грым, жутко довольный злым взглядом, который получил от Калли. — Может, в нем какая-то необычная кровь есть? — Может, — сквозь зубы проговорил эльф и отвернулся. «Если мы собираемся до вечера еще куда-нибудь успеть, то предлагаю сдвинуться наконец-то с места». То, что он как раз всех и тормозил своей задумчивостью, светлом разумеется, не учитывалось. Девушка была очень хороша. Пухленькая, черненькая, кудрявая. Она улыбалась невероятно мило, обнажая жемчужные зубки и играя кокетливо-веселым взглядом. Одетая в простое и очень симпатичное платье, она, несомненно, являлась одной из причин небывалой популярности магазинчика. Другой причиной было то, что тут можно было найти многие редкие книги, которые в иных местах города не встречались. Кроме того, эта лавка была необычайно уютной. За исключением собственно книг, в ней продавались и выставлялись всевозможные маленькие вещицы, вроде тонкого рисунка подставок или прессов. Были тут и куклы игрушечные экипажи и корабли. На одной стене, вернее на полках, которые подле нее стояли, была представлена целая коллекция масок, от простых, закрывающих только верхнюю часть лица, до настоящих произведений искусства, на все лицо, расписанных под различных персонажей. Некоторые образцы больше напоминали ритуальные принадлежности, чем что-то, созданное для забавы. В самых неожиданных местах магазина висели чучело голов зверей, Рога, кое-где были даже оружие и флаги. Совершенно разные эти вещи создавали единую атмосферу чего-то уютного и занимательного. Сюда хотелось зайти, здесь хотелось осмотреться. А когда взгляд касался книг, то уйти без одной из них казалось совершенно невозможным. Хотя все же первое, что привлекало внимание, была искроглазая девушка за прилавком. «Какие щечки!» Выдал Грым, покосившись на подруг. Вид у обеих был недовольный. Правда, потом Ива повернулась к нему и шепнула. «Аппетитная, да? И грудь, и попка, и щечки. Ишь, как глазками стреляет. И как цвет платья подобран. Нравятся мне вот такие. И красавица, и сразу характер виден. То, что он веселый». Травница прошла дальше, а тролль посмотрел ей вслед с невольным восхищением. Знахарка это отлично почувствовала и удовлетворенно улыбнулась, благо сейчас ее приятели не видели этого. Но Златка с Калли все равно ухмыльнулись. Однако потом сразу переключились на объект обсуждения. С трех сторон подвалили к ней и начали расспрашивать про Михеля. Все оказалось до банального просто. Михель был хозяином этого магазина и работодателем девушки. Правда, сейчас он отсутствовал. Вроде как поехал за новыми книгами. У нас же маленький магазин. Хозяин, я, да топлир. Он у нас вроде грузчика-продавца, и боги знают, кого еще. Но всеми закупками, как и большинством организационных дел, занимается Михаэль. Я вот с покупателями в основном общаюсь. Покупки заворачиваю, продаю, собственно. Но когда хозяин на месте, он обычно это делает, а я на подхвате. Ну и... Девушка мило улыбнулась и не стала пояснять очевидное, рекламные цели. Сами понимаете. «Но вот сегодня его нет, а у вас к нему дело? Может, я могу чем-то помочь?» Признаваться симпатичной продавщицы парни не стали, так что, побродив немного по магазину и выбрав еще пару книг, удалились, напоследок спросив, когда хозяин планирует появиться. Как не хотелось мужской половине их компании еще немного покрутиться возле красотки, но пришлось уйти из лавки и направиться на другой конец города. Туда, где жила дама, несколько лет назад продавшая шкатулку в магазин Арчибальда. Район, где они обитали, производил на редкость благостное впечатление. Все чистое, светлое и какое-то достойное. Удивляло только то, что жители этих нескольких улиц были почти сплошь пожилого возраста. Это резко бросалось в глаза и немного угнетало, хотя не совсем понятно почему. Наверное, потому что старость, которую они видели не всегда была похожа на этот добропорядочный и ухоженный район. Однако в большинстве своем люди здесь походили на свои дома, опрятные и крепкие, несмотря ни на что. «Хорошее место для пожилой дамы, да?» — задумчиво проговорил Златко. «Наверное». Да и поежилась. «Но я бы не хотела оказаться тут под конец жизни. Мне, конечно, вряд ли это грозит. Просто я...» С ужасом всегда смотрю на то, во что старость превращает вас, людей. Не хотела бы я, чтобы со мной случилось подобное. — А ты думаешь, у нас есть выбор? — буркнул Синекрылый. — Знаешь, как говорят, старость — штука противная, но как иначе жить долго? У нас, у волшебников, больше шансов не дожить до старости, — заржал Грым. Его-то как раз меньше всего волновал этот вопрос. Старость у троллей проходила несколько иначе, чем у представителей человеческой расы. Ива тоже усмехнулась, но уголки губ чуть опустились. — Я думаю, требуется некоторое искусство и огромная сила воли, или, может, жизнелюбие, чтобы, теряя былые силы, не впасть в отчаяние, а продолжать наслаждаться тем, что мир предлагает тебе, по-прежнему интересоваться им. — Глупости ты говоришь, Ива, — оборвала отравницу Горгулья. Тут не столько мужество и воля нужны, сколько характер нормальный. Есть такие, которые и в двадцать лет уже старики. Все-то у них болит, и жизнь к ним несправедлива, и все им не везет. И люди не такие, и мир не такой, и вообще все не так. Клыкастая, это ты себе сейчас записываешь? — заржал тролль. То, как эта парочка гонялась друг за другом с яростными с одной стороны и развеселыми с другой воплями, никак не могло быть одобрено местными жителями хотя, безусловно, вызвало живой интерес. Нужную им даму друзья нашли далеко не сразу, но, немного поплутав по узким и на редкость изогнутым улочкам, они, наконец, оказались у ее дома. На недавно покрашенной, даже с виду удобной лавочке, сидела немолодая женщина с задумчивым лицом и тростью в руках. Причем последняя привлекала внимание больше, чем сама хозяйка. Слишком роскошным и претенциозным казался этот посох. Не просто гладкая палка, а дорогая черного дерева трость, покрытая тонкими серебряными узорами вязью и с набалдашником в виде ощеренной головы то ли чудовища, то ли уродливо кричащего человека. Было невероятно удивительно, почему эта с виду вполне благопристойная и даже обычная женщина выбрала такую помощницу для ходьбы. Заставляла невольно насторожиться, Хотя сама дама оказалась простой и безобидной только при поверхностном взгляде. Она была немолода, года коснулись лица и до этого не блиставшего красотой, но и не уродливого. У нее был своеобразный разрез глаз, внешние уголки ниже внутренних. Радужка серого цвета эффектно сочеталась с темно-русыми с проседью волосами. Но более всего впечатляла осанка, будто годы ее вообще не коснулись. Гордая и прямая, женщина внушала уважение одним своим видом. На переговоры отправили его Она, как правило, вызывала доверие у людей старшего возраста. «День добрый, госпожа. Простите, пожалуйста». Травница мила и чуть смущенно улыбнулась. В последнее время она и сама заметила, что начала использовать эту мину как способ добиться желаемого. И это ее беспокоило. С одной стороны. А с другой? «Работала же!» «Вы не подскажете, как мне найти Оргубернцы?» Девушка старательно выговаривала все буквы. Преподаватели в университете усердно бились над тем, чтобы речь студентов отличалась четкостью, а голос был поставлен и для заклинаний, и для публичных речей. «Бормочут себе под нас только деревенские ведьмы», — говорили учителя. Иве каждый раз хотелось обидеться. Потом она вспомнила тетушку. Вот уж у кого голос-то голос. С ее не сравнить. Тут преподаватели не в бровь, а в глаз попали. Ни дикции, ни громкости. Несколько раз травница порывалась возразить, что именно деревенские ведьмы этими недостатками обделены. Но, как часто случается, моменты бывали безнадежно упущены. «День добрый!» — кивнула пожилая дама, внимательно, не упустив ни одной детали, оглядывая как девушку так и ее спутников, стоявших неподалеку. — А что вам от нее требуется? — Я хотела бы с ней переговорить. Знахарка допроса почему-то не ожидала, обычно ей оного не устраивали. — По какому вопросу? — Не дала себя сбить с толку женщина. — По поводу ранее принадлежавшего ей имущества нашлась совсем опешившая чародейка. — Какого именно? — Строгое лицо дамы ничуть не изменилось. Она все так же пристально разглядывала молодых людей. «Я просто хочу с ней поговорить!» Через силу вновь улыбнулась травница. «Мне кажется, будет не очень правильно разглашать дела, касающиеся только этой почтенной дамы и нас». Мягкая отповедь нисколько не подействовала на незнакомку. «А вам не кажется, что будет не очень правильно разглашать местонахождение пожилой женщины таким подозрительным типом, как вы?» Она чуть опустила голову, но по-прежнему смотрела на молодых людей. Получилось даже жутко, будто не старушка, а стражник в маскировке. Ива пожалела, что они не уточнили у Арчибальда, кто такая эта оргабернцы, кроме того, что бывшая владелица шкатулки. Девушка беспомощно оглянулась на товарищей в поисках поддержки и вновь посмотрела на даму. «Так что же нам делать?» — произнесла она. «Мне действительно надо ее уви...» Договорить ей не дал подошедший Калли. «Послали на помощь тяжелую кавалерию», — мысленно хмыкнула знахарка. Юноша вежливо поклонился женщине и певучо произнес. «Прошу прощения, а вы орга — оргобернцы». Чародейка от чего то не ожидала, что так обернется. Удивленно посмотрела на приятеля, потом на собеседницу. Та же, в свою очередь, рассматривала эльфа. Светлых было не принято подозревать в каких-либо недобрых намерениях. На деле же им не так уж доверяли. Но в основном это касалось дел более высоких, чем те, которыми занималась эта женщина. Поэтому она нехотя кивнула и строго спросила. — Так что у вас за дело, молодые люди? Остальная компания тоже подтянулась. Златко улыбнулся и пояснил. — Нас к вам направил Арчи Бальтвеем из антикварной лавки. Знаете такого?» Дама тонко-холодно улыбнулась и кивнула. Она явно ждала продолжения. «Мне подарили шкатулку из черного дерева, музыкальную, с фигурками, танцующими под мелодию. Красивую такую. Мне захотелось узнать историю этой чудесной вещицы, и Арчибальд посоветовал обратиться к вам». Создавалось впечатление, что Орга заметила некоторые угловатости рассказа. Но, обдумав, она решила оставить за неожиданными визитерами право на свои секреты. — Значит, Арчи все-таки продал эту шкатулку, — медленно проговорила женщина. Она долго у него стояла. Другие вещи вмиг разлетелись. А вот она почему-то задержалась. Странно все-таки. Вроде такая красивая вещица. — Тогда почему же вы ее продали? — недоуменно спросила дей Госпожа Бернцы окинула горгулью строгим взглядом. — Некорректный вопрос, девушка. Однако такое Дэй смутить не могла. — Отчего же? Мы же должны знать, что не так с этой шкатулкой. А вдруг на ней проклятие? Или имеется какой-то иной дефект? Если уж вы решили продавать старинную вещь и позволили продавцу отсылать к вам любопытствующих, будьте готовы к подобным вопросам. На лице Ивы отразился ужас. Ей казалось, что с этой женщиной такой тон, мягко говоря, неверен. Однако против ожидания та только усмехнулась. — Откровенно. Вы всегда так прямолинейны. — Я сейчас стараюсь сдерживаться, — сощурила глаза горгулья. Парни, не удержавшись, хмыкнули. — Так почему вы продали эту красивую, — последнее слово явно было подражанием, — вещицу? Прошлое должно оставаться в прошлом, не веря самой себе, что отвечает на вопросы этой нахалки, произнесла дама. В какой-то момент я просто решила расстаться со своим прошлым, больше его частью. Тогда я продала почти все, что напоминало мне о нем. Шкатулка с танцующей парой попала в сей список. — Это довольно странная вещь, — мягко вклинился в разговор Златка. — Наверняка у нее есть своя история. — Есть, — сухо ответила дама. — Именно за ней мы и пришли, — подтолкнул ее синекрылый. — Я уже поняла, — вздохнула женщина и поднялась. Сразу стало ясно, что трость ей не для красоты нужна. Орга заметно прихрамывала. Да и, судя по всему, была куда старше, чем казалось, когда она сидела. — Что ж, идемте в дом. Это долгий разговор. Напою вас чаем. — Да иро... Лица соседок в окнах мне уже примелькались. Вывалятся еще от любопытства и надежду услышать хоть что-нибудь. Не то чтобы жалко, но ведь придется к новым соседям привыкать. Молодые люди ожидаемо обвели взглядами окна блистающих домов. Госпожа Бернцы оказалась права. не раз и не два они встретились глазами с наблюдающими. Дэй только усмехнулась, незаметно для любопытствующих подняла вверх большой палец, показывая свою оценку как замечание Орги, так и то, что им все-таки, похоже, удастся узнать историю у этой совсем неболтливой болтливой старушки. Хотя именно так никто бы никогда не назвал госпожу Бернцы. «Бернцы — это моя девичья фамилия. Сейчас я предпочитаю использовать именно ее. Начала рассказывать пожилая дама». Когда молодые маги были усажены вокруг большого, круглого и невероятно крепкого даже с виду стола, а чай разлит по чашкам. Незваные гости были допущены в дом, и женщина не то чтобы смягчилась, но будто слегка изменила свое к ним отношение. Мой род куда более известен, чем тот, чье имя я приняла, выйдя замуж. Нет, упаси боги, я не из какого-нибудь аристократического клана, но тем не менее. У нас давние традиции, дворянские корни и богатая история. В ней многое бывало. И печаль, и горе, и приключения, и счастливые события, даже чудеса. Мои родственники всегда обладали одним весьма важным качеством. Они могли сильно чувствовать. По вам я вижу, что вы сходны в этом с нами. И вам кажется, что весь мир такой. А на самом деле нет. большинство людей прячут свои эмоции за семью замками, ленятся лишний раз сопереживать, рисковать, открываться, выбирают тот путь, на котором не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Как правило, это ведет к тому, что и никаких особых результатов такие люди не добиваются, а жизнь их не протекает ярко. Но ведь каждому свое, не так ли? Я не осуждаю, не подумайте, просто поясняю. Так вот. Я продала многие свои вещи не из-за нужды или дурных воспоминаний, а просто поняла, что оковы могут быть даже такими, из любимых предметов или сладких грез об илом. Вы еще совсем молоды, вряд ли сможете это понять, но мне потребовалось иное. Впрочем, я отвлеклась. Да, это шкатулка из того моего прошлого, которое я однажды отодвинула. Она долго хранилась и передавалась по наследству в моем роду. Первой ее владелицей в нашей семье считается Анастасия Витславская. Удивительная женщина была. Наверное. Мы мало о ней знаем, но есть в ее истории нечто невероятно странное. Не единственная, но самая любимая дочь человека, занимавшего довольно высокий пост. Красивая, но не слащавая а скорее оригинальной красотой, даже чуть суровая. Это вообще было в ее характере. Она не сгибалась под ударами судьбы. Впрочем, на ее долю не выпало тех препятствий, которые преподносит бедность или жестокость родных. До определенного момента она жила спокойно и без каких-либо потрясений, кроме тех, что обычны для периода юности и начала взросления. Когда пришло время... Она появилась в свете и довольно быстро встретила того, с кем захотела связать дальнейшую судьбу. «Сдается мне, что все же связала», — и женщина замолчала. «То есть вы не знаете?» — удивленно спросил почти завороженный Берин. Орга встряхнулась, отпила из чашки и продолжила голосом, в котором немного поутихли эмоции. «Да, не знаю. И вряд ли кто из людей знает. Хотя, может, и знает. Темная история. С чего бы начать? Она еще немного помолчала. Ее жених, Александр Ренш, был молодым, подающим надежды военным. Он происходил из благородного рода. Приятная внешность, аристократические манеры. Он составлял ей отличную пару. Они вообще удивительно гармонично смотрелись рядом. Быстро проникли симпатии друг к другу. Любовь — сильное слово. Его часто употребляют к месту и не к месту. Но, думаю, тут оно наиболее точно. И это не была юношеская влюбленность. Несмотря на молодость, они очень здраво и решительно смотрели на мир. Так вот, эту шкатулку именно жених Анастасии подарил ей. Александр, по сути, не собирался всю свою жизнь посвящать армии. В самое ближайшее время он должен был получить очень неплохой пост, который позволил бы ему и молодой жене, а в том, что они сыграют свадьбу, сомнений не возникало ни у кого, жить в достаточной мере независимо. Для него было важно состояться и в карьерном плане, и Анастасия всячески его в этом поддерживала. Талантливый офицер и неплохой мечник. Он не собирался всю жизнь воевать. Но случилось иное. Война с соседями. И на суше, и на море. Их полк отправили на передовую. В таких случаях говорят, что он обещал вернуться. Не знаю, может и обещал. Но, разумеется, была надежда вновь увидеть его целым и невредимым. Хотя бы живым. Анастасия пережила бы все. И его увечья, и раны. Лишь бы пришел, но он не пришел. Казалось бы, вполне обычная история. Погоревала бы и забыла. Или печалилась бы всю жизнь, втайне надеясь, что он все же вернется. Тем более, что официально он числился пропавшим без вести. Только закончилась эта история нетривиально. Дело в том, что Анастасия тоже пропала не покончила с собой или сгинула, как часто бывает, в какой-нибудь грязной подворотне от ножа грабителя. Нет, она просто пропала. Она сидела в своей комнате на втором этаже отчего дома. Ее многие видели живой и здоровой вечером. А на утро комната оказалась пустой. В семейных и не только хрониках сохранились подробные записи об этом. Ее отец был достаточно высокопоставленный чиновник. Поэтому поиски и расследования начали очень быстро и вели со всей тщательностью. Выяснили только то, что самостоятельно или с чьей-то помощью девушка не могла спуститься из окна или подняться на крышу. По лестнице она не сходила, равно как и из дома не выходила. Там было несколько свидетелей. Ни маги, ни собаки след не взяли. Проверили все, что можно, в том числе и те самые грязные подворотни. Но Анастасия будто растворилась в воздухе. Никто ее не видел, никто не слышал. Заказ на похищение или убийство не поступал и не принимался. Маги только разводили руками. В общем, исчезновение Анастасии так и осталось загадкой. И породило множество самых неприятных слухов о нашей семье. Якобы Анастасия сама свела Александра в могилу. Или что она занималась ведьмовской магией, а вот и пришла расплата. Поговаривали даже, будто девушка связалась с демоном, чтобы вернуть жениха. А демон обманул ее, забрал и тело, и душу, а Александра не вернул. а Вот так-то вот. — А Александр все-таки не вернулся? — тихо спросила Ива. — Нет, тело его не нашли. Но там шли такие бои, что и не мудрено если бы он был жив, даже если бы оказался в плену. Рано или поздно, но что-то о нем стало бы известно. А так? Нет. Женщина откинулась на спинку стула, сделала еще один глоток чая, посмаковала его, обвела взглядом гостей и добавила, будто ставя точку. «Полагаю, это именно та история, ради которой Аурча отправил вас ко мне. Больше мне нечего добавить». Травница в очередной раз почувствовала, что ей вежливо или не очень указывают на дверь. Однако ее друзья были не столь чувствительны. Даже дворянское воспитание Златка и врожденная деликатность Калли не помешали им сделать вид, будто они ничего не заметили. Хотя, возможно, их просто в очередной раз проверяли таким образом на упорство. Во всяком случае, Синекрылый обаятельно и так невинно улыбнулся, что впору было заподозрить его в каких-то гнусных замыслах. «Благодарю вас за столь интересный, полный и откровенный рассказ, госпожа Бернце», — церемонно произнес Берин, вложив в эти слова все свое достоинство. «Позвольте уточнить еще несколько моментов». И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Анастасия и правда была связана с демонами или иными силами хаоса?» Знахарка аж вжалась в стул. Однако против ее ожиданий Орга вспылило не вылило на нахала ушат презрения и негодования. Наоборот, в ее странных, совсем не старческих глазах отразилось что-то похожее на одобрение. Но Ива не поручилась бы за верность этого впечатления. — В хрониках моего рода сведений, подтверждающих это, не осталось. Достоверных. Ее усмешка была преисполнена такого холода, что невольно захотелось поежиться. А недостоверных встал в охотничью стойку Беррин. Женщина вновь усмехнулась, на этот раз теплее. — Вы прямо как Михаэль, так же все выпытываете. — Михаэль? Разом выпалили молодые маги. — Я имею в виду одного книготорговца, — прищурилась пожилая дама. — Вижу, вам уже знакомо это имя. Мы говорим об одном человеке. Златка медленно кивнул. — Кажется, да. А вы его откуда знаете? — Что-то на этом Михаэле все сходится, — ворчал Синекрылый. Они вышли из дома госпожи Бернцы и вновь направились в книжный магазин. И тут засветился, и там. — Пока это ничего не доказывает покачала головой дынь. — И запросто может быть элементарным совпадением. Вполне естественно, что, покупая старинные книги у госпожи Бернце, он интересовался историями, которые с ними связаны. — Но почему он отправил мне, мне шкатулку? — Наверняка этому найдется разумное объяснение, — произнес Калли. — По крайней мере, придумать подобное не составит труда. Задача в том чтобы увидеть истинный мотив. Ухватиться за кончик нити этого клубка. Мы уже не раз говорили о том, что просто так мало что случается. Не думаю, будто это элементарная ошибка. Меня еще волнует вопрос о безопасности. Ты о демонах? Златка, как всегда, понимал эльфа лучше всех. Именно. Не знаю, насколько верны те слухи, о которых нам поведала госпожа Бернцы все таки людская молва любит все непонятное объяснять происками существ хаоса и темных сил, но даже в наговорах может оказаться крупица истины именно такая вероятность меня и беспокоит мне кажется пока преждевременно говорить об опасности покачал головой синекрылый у нас почти нет никаких сведений это у нас их нет нахмурился светлый в случае с демонами. «Это всегда игра в одни ворота». «И что ты предлагаешь?» Златко тоже сдвинул брови и, чуть повернувшись, посмотрел в синие глаза эльфа. Тот вздохнул и пожал плечами. «Ты же не откажешься от этой затеи». И тут же сам поднял руку, останавливая уже готовые сорваться с губ друга слова. «Я все знаю. Мне не нужны дополнительные аргументы. Я и сам знаю» что на полпути настоящие маги не останавливаются. Да и как предотвратить беду, если мы действительно имеем дело с демонами, я пока не знаю. Просто указываю на необходимость соблюдать максимальные меры предосторожности и особенно обращать внимание на темные силы. Выверять любой шаг, если он может привести к столкновению с демонами. Ива невольно потерла рукой лоб. Странно, но после ситуации с кошкой Знахарка стала спокойнее реагировать на упоминания о силах хаоса. Но приятного в этом было все равно мало. Страх оставался, и пока его было слишком много. Все еще много. Ей ужасно не нравились все разговоры на эту тему, даже любые упоминания о силах хаоса. Однако это был не повод закрывать глаза на них. Ведь именно при таком подходе, вероятнее всего, с ними и столкнешься. И все же... Это не отменяло вполне естественного желания Ивы никогда-никогда не касаться этой темы. — Ушастый! Какой же ты зануда! — рыкнул Грым. — Ладно, ладно, ты прав. Трудно с этими демонами. Попробуй их завали. На какое-то время все замолчали, просто шли рядом по улице, и каждый был погружен в свои мысли. По большей части они не отличались веселостью поэтому, когда Горгулья вдруг засмеялась, вздрогнул даже тролль. — Ты чего, клыкастая? — тут же разозлился он. — Знаешь, что я подумала? Дэй даже не стала реагировать на явную грубость. — Златка, ты со своей способностью, и я бы сказала, страстью влезать, куда не просят, ввязываться во всевозможные расследования уже настолько известен, что, может быть, поэтому к тебе и обратились. А? — От избытка чувств? Она даже хлопнула приятеля по плечу. Надо заметить, горгулья почти всегда избегала физического контакта. Насколько это возможно при таком тесном общении? — А таким способом? В смысле, что шкатулку послали? Можно тебя сразу на крючок подсадить. — Но зачем? Что я должен расследовать? — Может, именно это исчезновение девушки? — Это же так давно было! — Значит, у того, кто послал тебе эту шкатулку, имеются причины считать, что даже сейчас еще можно докопаться до истины? — Ой, не могу вас слушать! — скривился Грым. — Такие идиотские предположения еще нужно было придумать. Клыкастая, у тебя просто талант ко всякого рода глупостям! Горгулья, не раздумывая, запустила в тролля каменным кулаком. И это было не заклинание. Она просто чуть изогнулась, чтобы достать и ударила. Закивавшуюся драку уже привычно и почти машинально прервали Златка и Калли. Ива не удержалась и зевнула. На нее тут же недобро уставились Дэй и Грым, одновременно и очень похожими взглядами. Травница невинно улыбнулась. Ей давно хотелось проверить теорию о том, что для большинства сорт тролля и горгульи жизненно необходимы зрители. Они, в принципе, все подозревали это достаточно давно. Но вот так явно использовать. Эльф и Беррин с новым интересом посмотрели на травницу. Она же сделала непонимающее, но очень милое лицо и уточнила. — Так мы сейчас опять идем в книжный магазин? Или домой? Двое сидели в изящной гостиной, наполненной как старинными, так и относительно современными предметами обстановки и декора. Вещи, казалось, были из разных эпох, выполнены в совершенно противоположных стилях, однако поставленные рядом и именно в подходящих местах они составляли единую и весьма изящную композицию. Но собеседники мало обращали внимания на обстановку. Они были поглощены новым совместным делом и распитием напитка. Судя по запаху, это был чай, с какими-то, как несомненно, отметила бы Ива, будь она здесь, малоизвестными в этой части континента травами. Удовольствие отражалось в глазах обоих, заставляя их сверкать ярче обычного. Хотя и тот, и другой пытались это скрыть. Все же это был торт, а стала быть игра, поэтому нельзя отходить от роли. — Ну что, как они тебе? Спросил тот, кто сидел ближе к окну и довольно щурился, ловя последние закатные лучи. Разве так можно говорить? Второй сделал глоток и некоторое время молчал, оценивая вкус. Впрочем, комментировать его не стал. Лишь сделал себе пометку и изменить кое-что в рецепте. Нужно в деле смотреть. Первый и не ожидал другого ответа, но все равно недовольно скривился. Правда, Мина не особо удалась из-за подначивающего лукавого взгляда. Глаза у него были темные и будто подсвечены изнутри. — Так давай тогда устроим что-нибудь этакое. — Испытание? Мужчина задумчиво провел пальцем по краю чашки. Второй захохотал. — Мы же не боги, мой дорогой, испытание устраивать Поменьше пафоса, мой друг, поменьше пафоса. Теперь скривился второй. «Никакого пафоса!» — с нарочитым равнодушием произнес он. «И я тебе не друг!» А вот это уже резко и эмоционально. Оба эти существа слишком любили поддаваться своим страстям и желаниям, чтобы долго выдерживать мину безразличия перед теми, для кого не было в этом насущной необходимости. Ответом ему был смех, веселый и чистый будто второго собеседника никогда и ничто не тревожило в этой жизни. И одновременно, будто отданы были неслышные приказы. От слов этих существ закрутилась рулетка ситуаций, которые так часто принято считать судьбой. В эту ночь шкатулку решили оставить в гостиной домика парней, а не брать в чью-либо спальню. Ее влияние на сны и общее состояние, конечно, не доказано но очень уж подозрительны происходящие вокруг нее события. Решение было правильным, но, как часто случается с правильными решениями, не сработало. Теперь странные и жуткие сны посетили каждого из юных волшебников, спящих в этом доме. Сюжеты разнились, но в них было много общего. Кто-то кричал, полыхала боевая магия, сотрясая все вокруг. И кони, кто с всадниками, кто уже без неслись по изборожденной взрывами равнини. Командиры громко выкрикивали приказы, и они от чего то отдавались болью в груди. Холодная обреченность сковывала разум. Мысли по-прежнему были четкими, однако то, что они выдавали, совсем не способствовало выполнению этих громких, вывертывающих душу команд. По сути, это был просто счет шансов на выживание. И каждый из юношей понимал, что тот человек, мысли которого на эти несколько минут им удалось поймать, выполнил приказ. Офицер и воин. Он не мог иначе. Только что стало платой за выполнение этого долга? Им всем думалось, будто они знают. И это знание казалось еще более страшным, чем предчувствие беды, что стало заполнять их разум совсем недавно. Златка, Калли и Грым каждый в свое время проснулись. Казалось, вы нырнули из-под воды, словно она несколько ростов под нее ушли, а сейчас наконец-то удалось выбраться. Подскочили на кровати, жадно глотая воздух и пытаясь осознать, на каком они свете. Дрожь сотрясала даже толстокожего тролля. И суеверный, пробирающий до костей страх, полз где-то внутри, заставляя обхватывать себя ладонями и пытаться согреться. Синекрылый сдался первым. Тихо выполз на кухню, стараясь сообразить, где находится хотя бы чайник. Они так редко что-то ели и пили не у девчонок, что задача была непростая. Именно на этот шум выбрались из своих комнат остальные. Столкнулись взглядами друг с другом и все поняли. Невольно посмотрели в сторону гостиной. И в этот же момент, тихо, но оглушительно, в такой нервной атмосфере, что повисло в доме, раздалась знакомая мелодия легкая, танцевальная, которая была так популярна пару веков назад. «Грым! Не надо!» Только прыгнувший на него златка и подставивший подножку эльф смогли остановить тролля от того, чтобы тот не разбил шкатулку об стену. Даренный предмет искусства удалось спасти, однако душевного равновесия это никому не прибавило. Еще более жутко стало, когда шкатулка сама закрылась и замолчала. Некоторое время парни довольно глупо на нее пялились, стараясь осознать и осмыслить случившееся. — Что это было? — наконец пришел в себя Грым и тут же рявкнул. Он не умел по-другому нервничать, только злился. Сеанс черной магии, — хидно предположил Канли. — Ну так проверь мат твою эльфийскую, мат жизни нашелся. Только извить и подножки ставить. — Больше никакого толку от вашего ушастого племени! Против ожидаемого Светлый не обиделся. Наоборот, даже приободрился, здраво рассудив, что если Грым уже ругается, значит, жизнь мало-помалу входит в привычное русло. — Я еще иногда готовлю, — пожал он плечами. — Не все же, Иви. Прочие достоинства он описывать не стал, то ли посчитав их настолько очевидными, что глупо говорить о само собой разумеющемся, то ли решив что Грыму нужно назвать самые важные для его тролльей натуры аргументы. Вместо слов он просто описал руками полукруг, перебирая тонкими пальцами по воздуху, будто пианист-виртуоз по клавишам рояля. Хотя это было сделано в основном для очистки совести. Эльф был уверен, что почувствовал бы темную магию так. Волшебство такого уровня обязательно должно ощущаться. Не другими, но им уж точно. Ведь, как верно, Хоть и оскорбительно заметил Грым, он маг жизни, причем направленный именно на борьбу с тьмой и хаосом. Однако проверить не мешает, ведь чаще всего гибнут именно в тот момент, когда становятся слишком самоуверенными, считая, будто всему уже научились, стали профессионалами. Впрочем, как Светлый и ожидал, никакой темной магии не выявилось. Честно говоря, вообще никакого волшебства его чутье чародея не ощущало. Однако глаза видели, уши слышали, да и эти сны. К тому же не у него одного. О том, что магия бывает такого высокого порядка, что даже он может ее не почувствовать, в тот момент Калли не подумал. Друзья обступили шкатулку, сели вокруг и, гипнотизируя ее взглядами, начали размышлять. Получалось плохо. «Как вы считаете?» Будет очень подло отнести ее к девочкам и посмотреть, что им приснится. Златко выглядел весьма смущенным, но он был из той породы экспериментаторов, которым просто необходимо проверить теорию на практике. У Грыма даже поначалу отвисла челюсть, но потом он хлопнул приятеля по плечу и захохотал. Синекрылый посчитал это за согласие с планом и посмотрел на эльфа. Калли почесал кончик носа и сморщился. Это очень подло, сказал он и поднялся. Придумай, что скажешь им в оправдание. А ты мне не поможешь, разве? Я тоже подумаю. Как и большинство магов, Ива и Дей слишком доверяли охранным заклинаниям в ущерб обычным проверенным средствам, вроде засова или ведра, поставленного так, чтобы оно падало на любого несанкционированного гостя. Тот замок, который всё же стоял, был ненадежным даже на вид. Да и ключ от него у ребят имелся. Парни часто вваливались к девушкам рано или в такие моменты, когда те были слишком заняты, чтобы идти к двери открывать. Помучившись так несколько раз, юные волшебницы мудро решили, что отдать им третий экземпляр будет дешевле, чем просыпаться от грохота, то бишь стука в исполнении тролля, разливать сложные зелья из-за него же или прерывать медитацию. Да и заклинания под друзей перестроили. Все равно они уходили из домика разве что спать. К слову говоря, ключа от дома юношей у девушек не было. Просто потому, что чародейки там никогда не появлялись. «Что вы тут делаете?» Рык-горгулье разбудил троих заснувших вокруг шкатулки юношей и заставил подскочить знахарку, тоже, кстати, не спавшую. А ведь солнце еще не встало. Это в период учебы можно было бы найти причину для бодрствования в подобное время. А между экзаменами ребята спали чуть ли не до обеда. Даже Ива, будучи травницей, все меньше сама отправлялась за город для сбора необходимых компонентов для ее же зелий или чествования природы. Она и раньше любила поспать подольше, а сейчас подвела под это и достойные обоснования. Но именно этим утром, или скорее в эту предутреннюю пору, знахарка не спала как и ее подруга, тоже отличающаяся редкой любовью к рассветам. Как ни странно, обе девушки проснулись и испытали страстное желание согреться. Самостоятельно это не удалось, заклинания отворить не хотелось, а в постелях не оказалось никого теплого для этих целей, поэтому пришлось спускаться на кухню за чайником. Старались они это сделать как можно тише, чтобы не разбудить друг друга и так преуспели в этом занятии, что когда Дэй разглядела парней и рявкнула на них, Ива находилась от нее в паре шагов, о чем ни одна, ни другая не подозревали. Парни в гостиной были делом вполне обычным, но ведь вечером они их точно выпроваживали, даже дверь за ними запирали. Мужская часть группы подскочила, как ужаленная. Когда юноши успели заснуть, они и сами понять не могли. Даже Кали который, если требовалось, мог несколько суток стоять в карауле. Правда, сейчас он задачи себе такой не ставил, но и засыпать не собирался. От рыкодей его подпрыгнула и чуть не полетела с лестницы, удержавшись только чудом. Травница с горгульей некоторое время оторопело смотрели друг на друга, потом перевели взгляды на смущенных юношей. Именно они и показались им виновными во всех бедах. — Что вы, гоблин, вас подери тут делаете? — повторила дей уже не заботясь о тишине. — Э-э-э... попытался сформулировать мысль Златка. — Спим. По лицу Горгульи он понял, что мысль родилась неудачная. Прежде громоподобный в ярости голос подруги выразил ее частное мнение о поведении дорогих соратников. Берин подскочил и начал быстро-быстро говорить. Когда он понял, что несет, было уже поздно. Мы просто... Мы вот решили проверить, действует ли на вас шкатулка так же, как на нас. В смысле, вызывает ли кошмары? Кошма... Вот тут пришло осознание. В смысле, не кошмары, конечно, а необычные сны. Это очень необычный феномен. Уверен, вреда от него никакого. Но, наверное, посредством этих снов до нас пытаются донести какое-то знание. Мы вот с парнями не поняли, какое. Но вы... Вы же умнее. На лице Синекрылова большими буквами отразилась мысль. «Ой, что сейчас будет?» Но остановиться уже было невозможно. «И более тонко чувствуете, чем мы. И мы... мы решили...» «Отправить в эти кошмары нас?» Не дала ему закончить Дэй, упирая руки в бедра, что верно предвещало бурю. «Значит, подействовала Безразлично спросил Калли. — Да, но это еще не значит... — подействовало возликовал Златка, мигом забыв о ярости горгулье. — Расскажи, Дэя, миленькая, хорошая моя, расскажи же скорее, что ты видела! — Ага, сейчас, размечтался. Да я... Тролль в это время добрался до Ивы, усадил на диван и так ненавязчиво обнял. — Ивушка, давай ты лучше. Ты чувства и ощущения куда вернее представляешь, чем клыкастая произнес он непередаваемым, заискивающим, угрожающим голосом. И приятно, и страшно одновременно. — Ива, не смей! — крикнула Горгулья. — Не смей поддаваться на их грязные уловки! — ямыл руки, между прочим! Грым даже показал травнице всю ладонь, как раз той руки, которая обнимала ее за плечи. Повернув голову и увидев рядом с лицом эту здоровенную лапу с когтями, знахарка невольно сглотнула. Хотя, если бы задумалась, поняла бы, что Грым по своей воле никогда не причинит ей вреда. Но и спорить с ним не хотелось. В отношениях с троллями это частенько случается. Хотя почему-то данное правило не распространяется на черных горгулей. — Вот сейчас поддашься? — не дала себя отвлечь в куй-то веки дэй. — Они и дальше продолжат такие фортеля выкидывать. Подлянки нам такие же подсовывать. Разумное, между прочим, замечание. Задумчиво кивнула травница. Да, ивушка мы никогда больше! Ты что? Тут же начал заливаться грым, кидая взгляд на приятелей, чтобы подпели. Те мгновенно сориентировались. Девочки, проникновенно начал Златко. Мы вам клянемся. Никогда больше! Сейчас у нас не было другого выбора. А так, никогда! Могли бы хоть предупредить, получить наше согласие. Ива нахмурила брови, отлично видя, что в этот раз богиня Победы не будет солидарна со своим полом. «Тогда не было бы чистоты эксперимента!» — пылко возразил Синекрылый. «Если бы вы знали, что вам могут присниться такие сны, не было бы уверенности, из-за шкатулки это или нет. Ну их, ну расскажи! Ну, пожалуйста!» Еще немного поломавшись и выжав из парней обещание, что после разговора кто-то из них сбегает за булочками, пока остальные будут готовить завтрак. Девушки, наконец, поведали о своих снах. Ночные грезы травницы и горгулье тоже были похожи между собой, но отличались от того, что увидели юноши. Ожидание, неизвестность, беспомощность. Каждый день, столько дней, и, кажется, дальше будет только хуже. Она до сих пор помнит, как он улыбался, прощаясь с ней. Тогда он приподнял пальцами ее подбородок, и глянул прямо в глаза, и улыбнулся. «Обещай мне!» Она пообещала, а он дал слово обязательно вернуться, чтобы получить обещанное Такие, как он, не обманывают, не предают, не нарушают клятву. Честь — вот их главное качество — и в любви, и на войне, и в жизни, и в смерти. Последнее пугало ее все больше и больше. Он не был беспечен, он был осторожен и умен. Вот только эта честь. Он сделает так, как она ему велит. А что для воина важнее всего? Не трусить, не бежать, выполнять приказы командира любой ценой. И от него уже девять дней нет писем. Говорили, проблемы с доставкой. Она не верила. Она никогда не была истеричной или нервной. Но это ожидание, эта неизвестность и эта беспомощность сводили с ума. Лишали рассудка. От них мир становился темнее, а небо заволакивало тучами. Тяжелыми, как и ее думы. Она не понимала, как можно обсуждать шансы на победу, спорить по поводу исхода какой-либо битвы, посмеиваться над генералами. Почему они все ведут себя, как обычно? Готовят еду и жрут, распевают чаи и распускают слухи, флиртуют и думают, будто никто ничего не замечает. Она же это видит, но с каждым днем все кажется противней и противней. Каждое утро пытка за завтраком, когда отец шумно, не проживав до конца, читает вслух то, что пишут в газетах о нынешней военной компании. Каждый день тихая ненависть, когда вокруг собираются эти безмозглые балаболки, способные только вышивать и обсуждать мундиры офицеров, что так часто появляются теперь в городе. Каждый вечер ярость от фальшивых утешений и подбадриваний. — Не волнуйся, все будет хорошо, он обязательно вернется, да еще и с медалями. Пойдешь за героя войны. Глупы, — Глупые, глупые, глупые! Каждая ночь безграничное отчаяние и тоска, агония мыслей и чувств. Их не передашь, не выплачешь, их не победишь. Может, другие и в состоянии пережить подобное? Она нет. Спокойная, даже властная, уверенная и сильная, она уже не сможет без него. Без его карих глаз и каштановых волос. Его улыбки, что почему-то гостит или на губах, или в глазах, но никогда одновременно и там, и там. Без разговоров с ним долгими вечерами. Почему только эти вечера пролетают так быстро? Без ощущения его рук на ее талии, губ на ее губах но самое главное, без уверенности, что этому человеку она нужна. Не как то существо, что было рождено от него, не как та, на которую можно опереться, не как спутница в развлечениях, а как некое необходимое условие для жизни, для существования его самого. Когда они успели так сблизиться? Как это произошло? Иногда ей казалось, что для этого хватило нескольких вечеров, а иногда — целой вечности. И теперь его... Его нет. Он там, где сотни и сотни вооруженных до зубов мужчин несутся друг на друга с одной лишь целью — убивать. Где полыхает боевая магия, и вокруг разрываются призванные уничтожать заклинания. Где кони, люди и колдовство сходят с ума от ненависти, агрессии и страха. Он там... Откуда не все возвращаются? Откуда он не вернется? Но он обещал, обещал, обещал, и она получит обещанное и выполнит обещание. Недавно что-то изменилось. Ночами в дом приходит кто-то еще, что-то темное и невидимое. Почему только она его ощущает? И почему ее это не пугает? Может, так чувствуется смерть? В романах часто пишут, как возлюбленная спускается в бездну небытия, получая известие о смерти любимого. Бред. Так поступают только глупышки. И слабаки. Она не из таких. И она дала обещание. Даже если он умрет, это ничего не изменит. То обещание. И ей начинает казаться, что ничего больше ей уже не надо. Лишь выполнить его. Их обещания взаимосвязаны, одно без другого невозможно. Только счастья она уже не ждет. С какой-то отчетливостью вдруг становится понятно, что счастье — это не для них. Но и смерть не для них. Впрочем, и жизнь тоже. Как же невыносимо эта боль!»